зависит, сможет ли он с ними справиться и насколько хорошо это ему удастся. Страх естественен, потому что абсолютной безопасности не существует. Каждый из нас, даже самый богатый и удачливый, может лишиться всего и стать инвалидом, и независимо от того, будет ли у него Много денег на дорогую операцию. Никто не сможет ему помочь. Действует совершенно простой закон. Если у меня что-то есть, я боюсь это потерять. И поэтому, если кто-то говорит, что он ничего не боится, это значит, что сейчас с ним действительно что-то не в порядке. Конечно, если это не бравада, Когда человек считает страх чем-то таким унизительным и плохим, что о нем даже говорить стыдно. Если кто-то действительно ничего не боится, это значит, что у человека имеются серьезные дефекты восприятия реальности, то есть душевная болезнь. Один из психологически наилучших способов борьбы со страхом поговорить об этом. Ведь у каждого есть кто-то, кому можно довериться, кто чувствует себя достаточно уверенно в вопросе, который ты желаешь обсудить. Сложнее, если и другой человек боится того же, а значит, не может дать утешение. В любом разговоре содержится поиск безопасности. А как быть, если и в глазах собеседника ты видишь страх? Что делать? Надо помнить, что нет никого, кто чувствовал бы себя совершенно уверенным и защищенным. Просто один бывает смелее, другой боязливее, пытаясь найти утешение ищите того, кто хотя бы немного смелее вас. Неспособность говорить с другими людьми о своих страхах втягивает человека в заколдованный круг. Он начинает бояться страха. Например, я боюсь говорить о своих страхах с мужем, начальником, подчиненным, ребенком и так далее только потому, что мне могут сказать: "Такой трусливый работник", "Отец, мать, начальник, нам не нужен". В обществе господствует мнение, что слабый не имеет права на удачу. Человек не может позволить себе иногда быть слабым, но ведь страх это конкретная психоэмоциональная энергия, которая, будучи в подходящий момент выпущенной в разговоре, устраняет неприятное напряжение, видя... Что его никто не осудит, не обзовет слабаком, человек обретает спокойствие. Страх рассеивается, потому что пар выпущен, и все. Можно снова работать, размышлять над другими проблемами, решать их. В свою очередь, нет ничего более ужасного еще больше усиливающегося страха, чем необходимость скрывать его включается механизм боязни страха. Мне становится страшно, и я начинаю думать: "Кошмар! Что же будет?" Страх усиливается страхом, как снежный ком, который катится с горы, становится все больше и больше. И остановить его с каждым мгновением все труднее. Поэтому чрезвычайно важно принять свой страх, разобраться в нем, просто сказать себе: "О'кей". Я боюсь точно так же, как и остальные, как начальник милиции, как президент страны, как мой шеф, как тот, кто проехал мимо в дорогой машине. И это нормально, что если мне тяжело, я не могу молчать об этом. Вопрос о силе и слабости, страхе это вопрос о всесилии. Сверх людей в реальной жизни не бывает. У каждого есть свой порог боли, страха и бессилия. Силы каждого человека имеют границы, и осознание этого помогает жить в реальном мире. Итак, утверждение, что человек в любой ситуации в силах побороть себя, является глубочайшим и ни на чем не основным заблуждением. Тот, кто остается один, или вынуждает себя сделать нечто под давлением общественного мнения рискует своей и чужими жизнями страх обычно перерастает в агрессию которая направлена во все стороны и тогда достается и себе и людям так что говоря нет своим страхом, сначала все хорошо взвесьте и подумайте а не иду ли я на поводу своего страха не боюсь ли я Бояться. Это во-первых. Во-вторых, далеко не всегда стоит проговаривать свои впечатления и выяснять отношения до конца, ведь насильственно мысль не будет. Вот пример. Телефонный звонок последовал утром. Женский голос: "Вы Павел Сергеевич?" "Я" Я подруга Лены, жены Миши. Какого Миши? Я ничего не понимал. Какая Лена? Колыш продолжал не отвечая на вопросы: "Ваша жена разбивает семью. Она уводит Мишу от жены и детей, понятно? Она вам изменяет, примите меры". Да вы номер ошиблись, заорал я. Ничего я не ошиблась, сказала дама, и дала отбой. Абсурд. Чушь, бред какой-то. Я сел за стол и уставился на бумаге, но не мог ничего понять. Голиматия какая-то. Я отодвинул стол, отошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. Ерунда. Не может быть. Дети У меня тоже ребенок. Но возле сердца уже разливалась боль. Я сел и с тоской подумал, что вот так это, наверное, и должно было завершиться. Последний год ссоры возникали на пустом месте. Обиды, слезы ни с того, ни с сего, потом долгое и отчужденное молчание, что-то происходило. Я думал, рассосется, пройдет. Ничего страшного. Усталость после семи лет совместной жизни бывает. Хотя я ничего не понимал, почему. Что произошло? Мне казалось, что я все такой же, и во мне ничего не изменилось. и жить стали лучше, стал больше зарабатывать, квартира, машина есть начали дом за городом строить куда теперь этот дом я потер грудь вот пакость и некогда этим заниматься Отчет надо готовить дел не в проворот. но почему именно сегодня в груди запалыхал огонь в глазах покраснело вскочил убить обоих Воображение показало картину я вхожу в спальню вижу испуганное лицо сначала он я убью я бью по лицу которого никогда не видел еще несколько ударов ногой что дальше картина померкла и где эта спальня неизвестно а вдруг это в радио меня берут на пушку чтобы выбить из коли а затем убрать из дела но кто Кому это надо неет? Надо все проверить, проследить, выяснить, так ли это и потом уж решить, что делать. Я вернулся за стол, но работать не смог. Отпросившись, я поехал домой, дома никого, ребенок у бабушки, а где жена? Я ходил из угла в угол, как холостой тигр. Так спокойно, есть план. Надо ему следовать пока ни слова. Все должно оставаться в тайне, будто я ничего не знаю и ничего не случилось. Надо понаблюдать, как она будет себя вести после всего этого. Как будет смотреть мне в глаза? Слышу, Ключ поворачивается в замке. Входит жена. Ребенок бежит и вешается мне на шею: "Папа!" Он искренне счастлив. Я прижимая его к себе, с ужасом думаю: "Что будет, Боже? Что будет?" Я по плану слежу за каждым движением жены. Как она режет овощи, берет соль, зажигает газ, все не так. В глаза не смотрит. Значит, правда. И сам же отбрасываю все подозрения. Ведь и вчера так же было, но вчера я так не думал. Те же движения, те же действия, те же ничего не значащие слова. Вчера мне это казалось нормальным. Почему я решил, что сегодня это подозрительно? В чем дело? Почему сейчас я убежден, что голос по телефону не врал? Не, глупости, нужны факты. За ней надо следить. Вот что. Надо взять их с поличным. Так. А сейчас, как будто я ничего не знаю. ребенок уснул, мы сели на кухне пить чай. И вдруг меня что-то толкнуло изнутри. У тебя есть другой? Да, есть, ответила она просто и тихо. Пауза длиной в совместную жизнь. Развод? спросил я. Развод, сказала она. И всё. И как бы ни о чем говорить, только в груди тяжелая глыба горячего льда. Я встал и тотчас уехал из дома, жил у родителей, потом процессы и лучше не вспоминать. Через полгода после развода у меня вдруг в один день будто надломилось что такая пустота разверзлась. Работать не могу, спать не могу, жить не могу. Работу потерял, полгода выходил из депрессухи. Потом работу нашел. И все думаю: а если бы не звонок? Или не стал бы я допытываться до истины, как бы все завершилось? Я знаю эту ситуацию, понимаю, что надо было бы им так прожить еще шесть-восемь месяцев, и Роман на стороне тихо сам собой скончался бы. Но ревность! Куда бы муж ее делал? Как вышло, так и вышло. У них. Так давайте же учиться на чужих примерах. Может, поумнее Кстати, я наблюдал за ситуацией в течение полутора лет и могу сказать, никто не смог стать счастливым. Павел еле вылез из депрессии и начал зарабатывать заново на жилье и машину. Миша помог жене Павла юристами. Они его выселили из квартиры и отсудили загородный дом. Но, посмотрев на поведение Наташи, бывшей жены Павла, на суде, а также на ее реакцию на то, что ей придется воспитывать еще и его ребенка, Миша отказался от желания видеть ее своей женой. Лена, когда выяснила, что Миша уходит к Наташе после звонка ее подруги Ирины, выплеснула той в лицо стакан щелочи. Была с подачи Миши признана невменяемой и лишена родительских прав. Наташа осталась с ребёнком в старой, требующей ремонта квартире, с разбитой машиной, участком земли с недостроенным домом, но без друзей, алиментов и без поддержки бывшего мужа. Ирина Осталось с химическим ожогом левой щеки и шеи и с огромной обидой на Лену, которая не оценила ее благих намерений. Я же хотел как лучше. А что, по-вашему, она должна была терпеть, что он гуляет с этой? Глава вторая. Мани, мани, мани, манипуляторы. Нет, я не знаю его. А ты еще упрямишься. В Сабатини Одиссея капитана Влада. Из истории. Какой-то год до нашей эры. Место действия холмы близ Троя, действующие лица: Парис, Афродита, Афина, Гера предмет вокруг которого будет разыгран тонкий психологический этюд яблоко с надписью прекраснейшей которое подбросила эрида суть этюда париссу нужна елена жена минилая гера помочь не может во-первых она богиня Хранительница домашнего тяга, во-вторых, ее муж Зевс будет недоволен. Афина, воительница и богиня разума, ей важнее быть сильнейшей. Кроме того, она сознает последствия похищения Елены и не понимает, как из-за юбки можно рисковать царством. Афродите некуда деваться. Без того и Гера, и Афина все равно чувствуют себя обделенными, а в итоге каждый получает свое. Парис, Елену, Еленой, Афродита яблоко и титул Гера и Афина — сладость от мести. Трое, войну, донаицев, коня мы, Гера и две поэмы. Античность золотое детство человечества. Плохо пережитое в детстве достигает обычно взрослости. В современности нас так же, как и Париса, со всех сторон окружают манипуляторы. Они тянут из нас силы, время, деньги. Но нам почему-то без них никак. Мы по-прежнему будто и не говорили себе: «Все в последний раз". Лезем все в ту же любезно предоставленную ими ловушку. Неужели нам важнее заплатить ни за что, чем отказаться при своих? Так трудно сказать им нет. Давайте разберемся, в чем собака порылась. Возможно, дело обстоит не так уж и просто, как это может показаться. Рассмотрим один день из жизни жертвы. Пока Аня варила кофе и сосиски на завтрак, она прослушала блок рекламы с обязательным набором: карис, прокладки с крылышками, стиральный порошок Перхоть бритвы, после чего с отвращением, посмотрев на обустройство собственной комнаты, пошла будить семью. Кофе отдавал зубной пастой. Дочка хндрила по поводу того, что у ее Барби нет бойфренда. А где деньги взять? риторически спросила мать и получила порцию утренней истерики, после чего пообещала его купить. Дочь тут же запрыгала на стул от радости. Муж что-то буркнул, откинувшись в телевизор, по которому показывали красоток, демонстрирующих мобильные телефоны на тощих животах. Аня невольно под взглядом мужа сравнила свой и их. Виновато вздохнула и пошла собираться. Вдогонку неслось. "Хлеба не забудь купить". На улице ее взгляд натыкался на рекламу. и жалобным голосом сказал, что его залили верхние жильцы, и он не мог позвонить раньше, так как все это время стоял с тазом в руках под потолком. Аня помнила, что его заливает уже пятый раз за квартал, и что он живет на последнем этаже, но его все равно было жалко. И его расчет на эту эмоцию бил госпромаха. Домой добралась к девяти. В голове одно желание помыться и спать. Хлеба ты, конечно, не принесла констатировал муж, пришедший домой в шесть вечера. А где Кен? поинтересовалась дочь. Госс, поддий, зарычала Аня и скрылась в ванной. Дочь тут же мирно засопела, а муж, поняв, что сегодня выполнение супружеских обязанностей от жены не добьешься, обиделся и ушел в другую комнату, где врубил футбол по